Когда два часа спустя епископ бесшумно притворил за собой дверь, ему мнилось, что провидение, всегда пребывающее на стороне праведных, превзошло себя, способствуя успешному завершению его смиренного замысла. Условия для окраски статуй были прямо-таки идеальными. Вечером шел дождь, но теперь он перестал, а луна, которая могла стать опасной помехой, услужливо пряталась за грядой облаков что до людского вмешательства им нечего было опасаться. В мире трудно найти другое столь же пустынное место, сколь пустынные окрестности школы после полуночи. В этом смысле статуя жерняги могла бы стоять посреди Сахары. Они вскарабкались на пьедестал и, честно передавая друг другу кисть, вскоре завершили труд, к исполнению которого их понудило чувство долга. И только когда ступая осторожно чтобы хруст песка не потревожил ничей слух они вернулись к входной двери безмятежная гармония нарушилась чего ты ждешь прошептал епископ когда его спутник вдруг остановился на верхней ступеньке крыльца секундочку ответил директор приглушенным голосом наверное он в другом кармане о чем ты — О ключе. — Ты потерял ключ? — Кажется, да. — Кашкадав, — произнес епископ с суровым порицанием в голосе, — это последний раз, когда я пошел с тобой красить статуи. — Наверное, я его где-то обронил Что же нам делать? — Не исключено, что окно посудомойной окажется открытым. Но окно посудомойной открытым не оказалось. Добросовестный, бдительный, верный своему долгу дворецкий перед отходом ко сну надежно запер его и закрыл ставни. Доступа в дом не было. Однако, как мудро было указано, уроки, которые мы усваиваем в школьные дни, готовят нас к преодолению трудностей, которые грозят нам во взрослой жизни в широком мире, простирающемся вне школьных стен. Из туманов прошлого в мозгу епископа возникло внезапное воспоминание. «Кашкадав!» «А? Если ты не испортил здание дурацкими перестройками и новшествами, то за углом должна быть водосточная труба, почти соприкасающаяся с одним из окон верхнего этажа». Память не подвела его. За углом в плюще все еще пряталась труба, по которой он имел обыкновение карабкаться, когда летом 1886 года возвращался в дом после полуночного купания в реке. «Ну-ка лезь», — коротко распорядился он. Директор не нуждался в дальнейших понуканиях, и вскоре, показав почти рекордное время, они покорили стену.